Дрожа от холода, Декарт потянул за дверную ручку. Сердце ёкнуло. Он испуганно обернулся, плащ скользнул на пол. В соте стояла мертвая тишина. Все двери были распахнуты. На панелях управления горели зеленые огоньки. В ушах зашумела кровь. «Джулия!» — позвал несмело Декарт. Послышались неторопливые шаги. «Раз, два, три...» Скрип в спальне. Задаив дыхание, он медленно двинулся навстречу. «Почему я крадусь, если уже выдал свое присутствие?» «Джулия!» — его голос задрожал. Он боялся, что она прошла слияние. Но нет. Она лежала на кровати, видимо, только легла. Он радостно вздохнул. На душе стало легко. Невыносимо легко. «Ты передумала моя принцесса!» Он сел на край. «Да!» — кари и заплаканные глаза смотрели на него с тяжелой горечью. «Я не смогла!» Она выглядела человеком, глубоко погруженным в себя. Ее правая щека дергалась от тика. «Господи!» — наконец сказал он. «Я рад, что ты вернулась. Я... я очень испугался. Не делай так больше!» Снаружи доносились переливы океанской музыки. «Терпеть не могу эти треньканья, сказала она и приоткрыла кулак. На ладони голубели беруши. «Тебе же всегда нравилась эта музыка. Знаешь, что я поняла? Они играют с нами, подавляя и подталкивая к процедуре». Декарт плотно сжал губы. «Они ничего нам не сделают. Я начинаю сомневаться во всем И в первую очередь в себе». — сказала она. — Не знаю, что на меня нашло. Он почувствовал, как в нем, словно гриб, продолжает расти отвращение к слепам. Ты опять плакала? — он лёг рядом и обнял её. Джулия не сопротивлялась. Он почувствовал, какая она напряжённая, словно каменная. — Тише, моя радость, тише! Ты, наверное, вспоминала Арти. Она не ответила. — Я каждый день о нём думаю, — сказал он. Слова о сыне давались ему с трудом. — Куда ты ходил? Перевела она тему. «Я был у океана. Молился». Он хотел рассказать о мусоре, о бутылке на волнах, но не стал. Она притворно всхлипнула. «Что такое, Джулия?» «Мне это не интересно, Декарт. Не продолжай». «Но ты спросила...» «Это не значит, что я хочу слушать». Она выскользнула из его объятий и отвернулась к стене. Повисла неясная тишина. «Я налью тебе кофе, принцесса». Он нежно взглянул на нее. «С молоком, как ты любишь». «Не называй меня принцессой» она закашлялась. «К чему этот пафос, Декарт? Хочешь побыть одна? Да!» Подтянув колени к груди, она закрыла глаза. «Поспи немного». Он подошел к окну, из которого валился слабый свет пасмурного неба. «Зачем верить в то, что усложняет тебе жизнь? От чего жить становится невыносимо?» Она не решилась, а это многое меняет. Он представил книгу заветов Маркуса, сорок страниц, вмещающих мудрость создателя. Декарт знал книгу наизусть, Обычно он мысленно листал ее, чтобы успокоиться, но сегодня это не помогало. Он молился, медленно и болезненно проговаривая слова, но сознание будто окаменело. И опять ему показалось, что откуда-то издалека донесся крик о помощи, а потом сердитый возглас, перешедший в шепот. Ему вспомнился день, когда он водил сына к океану и учил молитвам. «Взгляни, Арти!» — говорил он. «Это Маркус! Он творец, создатель нашего острова!» Это было прекрасное чувство, «Посвятить сына плоть от своей плоти в великую тайну жизни». «Он умер?» — спросил тогда Арти. «Да, много лет назад». Они остановились у статуи, и Декарт низко поклонился. Арти повторил за ним. «А как он умер?» Он вознесся огнем к небесам. «Мне страшно, папа!» «Не бойся, малыш, Маркус тебя любит. Очень и очень давно здесь была его церковь, а теперь тут поставили его статую. Взгляни ему в глаза». Воспоминания об Арте были скомканными и невыносимо болезненными. «Господи!» — попросил он. «Помоги нам! Умоляю тебя!» — он зашептал громче. «Пусть она переживет эту боль. Прошло уже столько времени, а смерть сына до сих пор ее гложет». Он протер глаза. «Забери меня, Господи! Забери меня вместе с ней на небеса! К Арте! Огради нас от слияния!» Добавив в кофе молоко, он долго и заворожённо смотрел на расплывающуюся в чашке сливочную галактику. Наконец вернулся в спальню. «Твой кофе», — сказал он, протягивая кружку. Она приподнялась на постели, взяла кофе и, помешав, сделала глоток. «Спасибо, любимый». Ее голос был нежным и теплым. «Всегда пожалуйста». Он сел рядом, удивленно глядя на жену. Он скучал по этому голосу. Когда он слышал его последний раз? Много лет назад. Он стал недосягаемым, как зыбкий мираж, унесенный ветром океана. И вдруг Джулия осторожно спросила. «Если я пройду слияние, ты его тоже пройдешь. Он дернулся, как после пощечины, и в изумлении уставился на жену. «Господи, опять ты за старое!» «Если ты сольешься с массивом, — продолжала она, — то заразишь его своей одержимостью». Декарт покачал головой. «Это же болото!» — воскликнул он. «Мы не будем сливаться с болотом!» Она будто не слышала его. «Твои теории и вера в Создателя, — сказала она с жаром, — проникнут в самое ядро коллективного сознания». «Ты ведь ненормальный, Декарт!» «Ты... ты сама хочешь этого?» Его обволакивал ужас. «Давай сходим на пробную процедуру», — она ласково улыбнулась. «Вдруг тебе понравится?» «Сомневаюсь», — ответил он хмуро. «Ради меня, Декарт, я уже давно хотела тебе предложить». Она обняла его, поцеловала в губы, но он не заметил очевидной манипуляции. «Это называется домоверсия. Ничего страшного, пробное подключение на сотую долю секунды». Она достала из тумбочки тонкую брошюру и снова поцеловала мужа. Декарт на мгновение задумался. «Прошу тебя», — добавила Джулия. Его недовольство испарилось, сменившись чуть насмешливой нежностью взрослого, который понимал, что это нормально и вполне разумно, уступить капризу ребенка. «Дай мне, я сам прочитаю». Он долго и внимательно изучал инструкцию. В ней было сказано, что 10 миллисекунд вполне достаточно, чтобы оценить весь спектр мыслей и чувств массива, масштаб его интеллекта. «Не слиться, нет, лишь прикоснуться к чему-то новому. Это как тронуть пламя свечи. Не сгоришь, но на собственном опыте прочувствуешь, что огонь и вправду горяч». «Ну что?» — спросила Джулия. Она смотрела на него потеплевшим взглядом и улыбалась. Давно он не видел ее столь оживлённой, неестественно возбуждённой. «Впрочем», — одернул он себя, «не в этом ли смысл? Если это поможет Джулии понять, что я на её стороне, почему бы не уступить?» «Я согласен», — сказал Декарт. Он был в странном смятении. И закончим на этом раз и навсегда. «Обещаю», — заверила она.